Глава двадцать первая. Филипп. Таня вышла из дамской комнаты, но Нину в мастерской не нашла. Уже собиралась идти на поиски матери, как вдруг столкнулась с Филиппом Ховански. «А куда делась твоя подружка?» — сверкнули хищным блеском изумрудные глаза босса матери. «Я не знаю. Может, ушла домой?» Напугавшись до смерти, сглотнула ком в горле Татьяна. «Кто её родители? Где она живёт?» Я не припомню её на светских мероприятиях, которые устраиваются в городе. Так она сирота, ей не с кем по праздникам ходить, не растерялась Таня. Едва концы с концами сводит, мы просто дружим давно, ещё со школы. Вот и сегодня решили посмотреть, как вы готовитесь к празднику. Вряд ли Нине достанется приглашение на бал. Оставь её сотовый телефон, она подходит для работы. Но она не модель. Ещё одна фраза против, и твоя мама больше не будет здесь работать. Хорошо, Филипп Андреевич, я оставлю маму в кабинете её номер. кто сейчас. Твоя мама очень занята. Ладно. Таня дрожащими руками принялась листать ленту в телефоне. Надя номер телефона продиктовала. У твоей подруги есть парень? Нет, и не было никогда. Вот и отлично, ничто не будет отвлекать её от работы. «Вы же ничего не сделаете моей маме?» Умоляюще взглянула на хищного обладателя изумрудных глаз Татьяна. «Завтра праздник, мне некогда искать новую помощницу», зловеще произнёс Филипп. «А теперь пошла вон из мастерской, чтобы я не видел тебя на территории Хеля. «Да, конечно, Филипп Андреевич, простите меня, пожалуйста». Чуть не плача, девушка бросилась к лестнице. «Чувствую необъяснимое раздражение». Филипп зашёл в приёмную. Его лично апартаменты сверкали роскошью не хуже гостиной в доме Елены Ховански. Лишённый свободы выбора с самого детства, Филипп отыгрывался с помощью денег. К своему 30-летию он полностью состоялся как профессионал дела, которое ненавидел. О женской моде он знал больше, чем все модельеры вместе взятые. Филипп Хованский был хорошим бизнесменом и понимал, как вывести бизнес на тот уровень, когда он будет приносить ещё больше прибыли. И сейчас у него в груди разрасталось чувство, что его провели как маленького ребёнка. От него ускользнула та самая изюминка, которая могла сверкать на обложке журналов в его новых нарядах и приносить сети магазинов ещё больше денег. Он окинул взглядом тощую модель, которая пришла на собеседование. Недовольно скривился. На шоу в честь праздника он её, конечно, возьмёт. Но впереди новые коллекции платья в которых стоят очень дорого. Ему нужна свежая кровь. Невинные глаза, дрожащие от волнения губы, тёмные волосы. Яся подошёл к секретарю Ховански. Его бессменная секретарша, уже давно привыкшая к напряжённому графику работы, накануне показов вздрогнула и оторвала глаза от экрана компьютера. «Да, Филипп Андреевич. Я продиктую тебе номер телефона». В понедельник, после того, как завершится вся эта кутерьма с праздником, ты позвонишь одной юной особе. Скажешь, что мы приглашаем её на собеседование. Конечно, Филипп Андреевич. Как зовут девушку? Нина. Её зовут Нина. В понедельник она должна быть у меня в кабинете. Всё сделаю, Филипп Андреевич. Заварить вам чай? Нет, спасибо. Я только что пил кофе. Взглянул на золотые часы на запястье. Стрелки показывали, что скоро полночь. «Еще десять минут и расходимся. Пора заканчивать этот нестерпимо длинный день. Запиши номер, и можешь отправляться домой». Подумал еще немного и вызвал провинившуюся помощницу. «Мила, вот два приглашения на твою дочь и ее подругу, у которой нет родителей. Я хочу, чтобы девочки присутствовали на празднике. Так им будет лучше видно нашу работу». «Спасибо, Филипп Андреевич». Помощница совсем растерялась. «Я обязательно передам девочкам приглашение. На сегодня наша работа закончена. Все могут идти домой». Он протянул ей приглашение и скрылся за дверью своего роскошного кабинета.